Время действия. Вечер этого дня. Место действия. Дом мамы Юнми. Семья расположилась на полу, перед выключенным телевизором. Сунок, сидя, что-то сосредоточенно высматривает в своем ноутбуке, лежащем у нее на коленях. Мама куда-то пытается дозвониться. Вся старшая часть семьи занята осознанным делом. Одна Юнми, лежа спиной на полу, Легкомысленно играет с кошкой. «Твой дядя не берет трубку», – обращаясь к Юнми, с разочарованием произносит «мама», – убирая от уха телефон. «Похоже, его опять нет в городе». «Самчон деньги зарабатывает», – отзывается с пола Юнми, не отрываясь от игры с мульча. «Не стоит отвлекать его от мужского занятия. Решим сами, без него. Мы в состоянии это сделать». «Но это такой серьезный вопрос», – обеспокоенно возражает мама. Не стоит его решать без мужчины. Мама, удивленно смотрит на нее с пола Юнми, оторвавшись от кошки. Разве последние годы ты не сама решаешь, что делать? Почему сейчас тебе понадобилось дяди на помощь? Я всегда советую с твоим дядей, нравоучительно отвечает Юнми, мама, когда нужно принять важное решение. Подписание контракта – важное решение. Дяди нет, говорит Юнми, опять переключая внимание на кошку. И когда будет, неизвестно. А решение нужно принять сейчас, до Сунына. Что это президент Санхён так торопится? Недовольно спрашивает мама, поджимая губы. Виданное дело до экзамена устраивать дебют. Такое напряженное время для школьников. Президент хочет использовать этот факт в моей дальнейшей раскрутке, говорит Юнми. Показать, какая я умная. Смогла и Сунын сдать, и дебютировать. Мама задумывается. Ну, раз так спустя пару секунд, говорит она. Но все равно, как-то это опасно. Уж лучше бы ты готовилась, дочка. Мама, на тестовом экзамене я набрала количество баллов, с которыми можно поступить в скай куда мне еще больше готовиться. Мало ли, отвечает неубежденная этим доводом мама. Все готовятся до последнего часа, а ты занимаешься дебютом. Нужно учиться, как все. От университета будет зависеть твоя зарплата. «От университета не будет зависеть моя зарплата!» Бросив кошку и начиная сердиться, повышает голос на маму Юнми. «Я уже сто раз объясняла, что не буду ни на кого работать!» Сынок удивленно поднимает голову от экрана ноутбука. «Ты чего это на маму голос повышаешь?» Спрашивает она у Юнми. «А ну-ка быстро извинилась!» Юнми, поджав губы, молчит секунды три. «Прости меня, мама», — говорит она, — «я была не права!» Юнми садится и, сидя, кланяется маме. «Ох, дочка!» – вздохнул, говорит ей мама. «Все мы сейчас на нервах. Все так быстро происходит. У меня голова кругом идет, когда я пытаюсь представить, что будет дальше». «Все будет хорошо, мама», – обещает Юнми. «Я заканчиваю элитную школу, и мы обсуждаем мой контракт с известным музыкальным агентством. Считай, что у меня уже есть работа. Пока остальные будут еще учиться...» Я уже буду зарабатывать. «Зарабатывать она будет», – насмешливо произносит Сунок, поворачиваясь опять к экрану. «Это если у тебя деньги все отнимать, а то опять понакупишь всякого странного». «Если ты про датакоины», – агрессивно поворачивается к ней Юнми, «то это была инвестиция, выгодная, сама потом увидишь». «Ха!» – снова с насмешкой отзывается на это Сунок, смотря в экран. «Инвестиция!» Инвестиция, которую даже в руках не подержать. Одни какие-то записи на каком-то сервере. Я так и не разобралась, как все это продать. «Дурой будешь, если продашь!» – восклицает Юнми. Сунок опять поднимает голову и внимательно смотрит на сестру. «Ты чего сегодня такая агрессивная?» – спрашивает она. «Не знаю». Помолчав и, видно прислушавшись к себе, отвечает та. «Наверное, устала. Прости». Сунок осуждающе качает головой. «Всегда нужно держать себя в руках», — говорит она. «Вот, смотри. Я нашла группу, в которой ты дебютируешь. Гляди». Сунок разворачивает ноутбук экраном QnMe. «Фэн Энтетеймент сейчас три женские группы», — начинает объяснять она. «Зэ Грейс», «Стар Дрим» и «Корона». «Все они уже давно выступают и, в принципе, тебя могут включить в состав любой из них. Но...» The Grace – из них самые старые. У двух участниц этой группы срок контракта с агентством заканчивается в следующем году, а у трех – только через три года. Уверена, что президент Сан Хён направит тебя в загрейс Тогда можно будет сохранить группу до конца контракта остальных участниц, а? Сунок с торжеством смотрит на сестру, предлагая той восхититься ее интеллектом и аналитическими способностями. Там же две участницы уходят, возражая, напоминает Юнми, а я одна. Еще кого-нибудь возьмут, убежденно говорит Сунок. В фэн-эндетеймент есть много треней, им тоже нужно дебютировать. А, ну тогда ладно, немного подумав, говорит Юнми. За Грейс так за Грейс, а что за группа-то? Не знаешь, кто такие за Грейс? Неподдельно изумляется Сунок, округлив глаза. Как-то не успела ознакомиться, признается Юнми. «Ты что? Это же знаменитая группа! Я тебе сейчас расскажу!» «Ну, давай!» Без энтузиазма соглашается Юнми. Минут через десять. «Ты как будто недовольна, что будешь участницей из Grace!» С возмущением восклицает сынок. «Да нет, ну почему? Рада!» Вяло отвечает Юнми. «А почему тогда у тебя вид, будто ты не рада?» Просто настроения нет, говорит Юнми. Завтра опять в школу идти. Так ты сегодня не ходила, возмущается Сунок. Так нельзя, нужно трудиться. Ага, говорит Юнми. Время действия. Следующий день. Место действия. Школа Керин. Идет занятие по математике. Заодно и спарт. Щекой на учебнике беззастенчиво дрыхнет Юнми. После урока. Перемена. «Видала?» – спрашивает одна из учениц другой. «Как Юнми весь урок проспала?» А учитель ей даже ни слова не сказал. «Юнми крутая!» – убежденно отвечает ей подруга. Она Трэнни и танцевала с Минхуком из CN Blue на Сарибада Best Awards. Ну и что, что она с ним танцевала? Занятия для всех. Все должны заниматься, а не спать на уроках. Она, наверное, ночью практиковалась в агентстве, предполагает подруга. Учила новую хореографию. У жизнь тяжелая. Жаль только, что она не хочет об этом рассказывать. Не хочет? Правда? А я и не знала. А почему? Сказала, раз ей объявили бойкот, то она не может говорить, потому что это не по правилам. Сначала нужно отменить бойкот, а потом уже разговаривать. Ага, радуется первая девочка. Хочет, чтобы отменили бойкот. Значит, он на нее все-таки действует. А то ходила с таким видом, будто ей все равно. Никак он на нее не действует, говорит вторая. Мне кажется, она специально так сказала, чтобы ничего не говорить. Знает, что юсыль скорее спрыгнет с моста в реку Хан, чем возьмет свои слова назад. Думаешь? Уверена. Но, как бы там ни было, правила одни для всех. Все должны их выполнять, а не спать, пока другие трудятся. Ну так кто тебе мешает? Ложись да и спи на уроке. Сунын скоро. Самое время поспать. А почему она может, а я не могу? Потому что у нее высший результат в школе за тестовый Сунын. Забыла? «Это больше всего и бесит», – говорит первая девочка. «Она спит, а результаты у нее лучше всех».